Глава вторая. Хелен просунула голову в дверь, попросила заранее не описывать, о чем будет глава, пусть и в общих чертах. «Полагаю, я только что раскрыл тайну своего местонахождения. Хелен не заявилась бы вот так с бухты-барахты в тюремную камеру. Так что, признаюсь, я дома. Если точнее, в гостиной». Сижу в большом красновато-коричневом кресле Честерфилд с чашкой чая без молока в руках и смотрю на маленький садик, огороженный каменной стеной. Вид дополняют несколько пар носков и нижнее белье, развешанное на веревке. Надо не забыть занести вещи внутрь, пока не начался дождь. Надеюсь, я не испортил вам впечатление этим признанием. Впереди еще много сюрпризов, не беспокойтесь. Я не особый любитель рассказывать о себе. Всегда считал, что никому нет дела, что я думаю. Порой некоторые гости, обычно американцы, интересовались на что похожа жизнь в йоркширских долинах. Но я старался отвечать как можно лаконичнее и часто привирал. А что бы я им поведал? Ну, отец частенько, безо всякой причины, избивал меня до полусмерти, но зато маменька готовила фантастический яблочный пирог, а сельские виды у нас тут просто великолепные. Им только неудобно бы стало. Я уверен, что руководство выдало бы мне по полной за то, что обескуражил гостей. Конечно, я никогда такого не делал. Всегда вел себя исключительно профессионально за исключением того раза, когда меня допрашивали больше четырех часов и даже стакана воды не предложили. От вида крови и всего этого ужаса в горле пересохло. Тук-тук-тук. Тогда я впервые в жизни потерял самообладание. Показалось, будто в меня вселился дух отца. Расскажу о нем немного. Отца звали Родни. Он наверняка там, внизу. В аду, никаких сомнений. Он был алкоголиком, пил беспробудно с того самого дня, как я родился, и до тех пор, пока сам не упал замертво. В таких непростых историях, как это, всегда есть родители-алкоголики. Хелен развеселила меня, когда мы впервые заговорили об этой части книги. Она сказала, что из меня получился бы идеальный главный герой из-за... Тут она вернула хорошенькое словечко, но я уже не помню какое. Келлен, не забудь, пожалуйста, вставить тут это слово». Из-за противопоставления, примечания редактора, моего тяжелого детства и довольно спокойной жизни, которую я вел, работая в одном из лучших загородных отелей Англии. Школа стала для меня в некотором роде спасением. Правда, учился я неважно. Ходил в обычную общеобразовательную школу неподалеку. Для гимназии я был недостаточно умен, не говоря уже об университете. И вообще я понимал, что мне придется сразу же искать работу. Забавная история, как я попал в отель «Кавенгрин». Мне было всего шестнадцать. Отцу понадобилось пополнить запасы таблеток, которые, как я надеялся, не особо продлили бы жизнь его печени поэтому я поехал за ними на велосипеде в местную аптеку. По пути я наткнулся на роскошный автомобиль, стоявший у обочины. Рядом с ним я заметил мужчину с тонкими седыми усами, одетого в костюм-тройку оливкового оттенка. В то время я ни разу не видел, чтобы кто-то так элегантно одевался. Во всяком случае, в реальной жизни. Мужчина, казалось, нервничал и, подъехав ближе, я понял, что шина автомобиля села и напоминала теперь раздавленный сигаретный окурок. «Молодой человек!» — окликнул меня джентльмен. «Сюда!» Я остановился и прислонил велосипед к шаткой каменной ограде, которая тянулась вдоль дороги. Был солнечный день, помню, как переминался с ноги на ногу, пытаясь встать так, чтобы голова мужчины заслонила глаза от света. — Дам два фунта, если поменяешь шину, — предложил он, — три, если управишься меньше, чем за десять минут. Я видел, как отец менял шину. А в те времена два и уж тем более три фунта были большими деньгами, так что я сразу взялся за дело. Пока я работал, мужчина не проронил ни слова, но я заметил, что он нетерпеливо притопывает ногой и постоянно сверяется с карманными часами. Закончив, я встал, отряхнул с рук грязь и спросил джентльмена, сколько времени у меня это заняло. «Десять минут и три секунды», — объявил он. «Вот твои два фунта». Он вручил мне две купюры. Должно быть, вид у меня был не слишком довольный, потому что он спросил, все ли в порядке. Я понимал, что богатею лучше не хамить, поэтому поблагодарил его за предоставленную возможность и сказал, что, надеюсь, это поможет найти мне работу. Он улыбнулся. Улыбка вышла кривоватой, но доброй. Он предложил мне завтра в шесть утра наведаться в заведение под названием «Отель Кавенгрин», чтобы подзаработать. Сказал, что я буду чистить обувь, натирать полы, соскабливать птичий помет со стены и тому подобное. Вот так все и началось. Я стал самым счастливым чистильщиком птичьего дерьма во всем мире».